Взыскивающе вглядываясь в черты Леши, вспомнила давнее. «Осподи! Уродится же, ребячончишка! Хоть бы каплю перенял, а ведь весь ковш кровинушки выхлебал дотошный! Степка истинный Степка! Уродила ж хохлушка! И до чего настырная? Через весь свет приперлась! «Осподи! Ну, что зовешь? Спи!» «Я те кто?» «Бабушка!» «Да ты это того говори по-нашему, по-чалдонски, чтоб не слышала шо-шо!» Как не крепилась Романовна, а поцеловала сонного Лешу в пухлую щеку. Тут и началось, покатилось, не сдержаться, будто с души льдина сползла, затомилась под ложечкой. И голос-то у ней переменился. Куда девались воршливые и крикливые ноты — от которых бросала в дрожь даже черню. Журчал, что таежный родничок, пробившийся сквозь мшарины дымчатой изумрудных мхов, узорами устилающих брусничные места, где каждая летечка хаживала с совком за ягодами. Но с шумейкой так и не помирилась, не лежало к ней сердце, особенно серчало на нее за то, что она ровно присушила к себе Степана. Ночами прислушиваясь, как сын миловался с молодой женой, так и кипело. Замурдует Степана истинный бог, как целует как целуют, то о, Господи, вытрусит окаянная присуха всю силушку из мужика. И сам был с молоду такой же, да я ему у корот сделала, мужику надо не миловаться с бабой, а робить. Так от ночи к ночи накатывала злобу на сноху. Утрами будила на заре, чуть забрежет сизоватая рань, пора вставать. Милка, доколь дрыхнуть будешь, проспишь все царствие небесное. раз, маму! Сама ты зараза! Сколько раз говорено, не суй мне заразу, я поди чище тебя. Как не поясняла шумейка, что в ее словах нет ничего обидного для Аксине Романовны, убедить старуху не могла. Милка, чугун, ставь печь! Как-то сказала Аксинья Романовна, сама возилась с квашнёй. Шумейка сперва храбро взялась за двухведерный пузатый чугун, но не осилила, от полу не оторвала. «Не поднять!» «Да ты что, хвороба? Ночью-то Стёпку до да беспамятства устряпываешь, а на чугуне руки опустила? Ставь, говорят!» Пришлось Шумейке понатужиться, а чугун поставить. На корове поссорились». Пеструшка была ведерницей, таких коров в деревне три, у Марии Спиваковой, да еще у Маримьяны Антоновны. Послала Романовна Шумейку подоить пеструшку, та и принесла ей на ладонь неполное ведро. «Ты че, окаянная, аль выдаить не могла?» «Скико-було все выдаила, скико!» «В ней не скико, а ведро!» «Растирала вымета!» «Я ж тебе показывала, как подходить к пеструшке!» Ежели не дает, песню мурлыч, да ласковую, нежную. И пошла сама додаивать. Полчаса сидела под коровой, мурлыкая песенку «Ой, у ты, ой, у ты, ой, утятки мои!» Пеструшка меланхолично, ножовывая жвачку, слушала, Смежив сладостно глаза. А молока так и не спустила, ни капли. Тут-то и вскипела, Аксинья Романовна, Испортила хохлушка корову. Ночью глаз не сомкнула, ждала утра. С позаранку вышла доить сама пеструшка, не допив хлебное пойло, лежала под навесом в прохладке. Аксинья Романовна огладила ее от шеи до объемистого брюха, вздымающегося, как мех в кузне, похлопала по стегну, вставай, мол, хозяйка пришла. Но пеструшка, лениво приподняв хвост, никак не хотела встать. Романовна и так и сяк оглаживала ее и, вскипев, пнула ногой в брюхо. Зло скосившись на хозяйку, мастящуюся на стульчике с амалированным подойником, пеструшка туго раздаилась, снова не додав молока. Романовна побежала за бабкой Акимихой, до того с огбенной старушонкой, что едва переставляла ноги сухие, как костыли, выгнутые в коленях наружу. Акимиха приплелась в ограду, ощупала подгруднику коровы, приподняв его, заглянула в глаза, пощелкала языком